Отряд третий ⁇ рукокрылые Чикорепта. Еще до заката солнца начинается своеобразная деятельность животных, принадлежащих к одной из замечательнейших групп млекопитающих. Из всех щелей скважины дырок выползает мрачное темная масса летучих мышей, которые днем боязливо прятались, как бы не смея показываться при солнечном свете, а теперь готовятся к ночному полету. Чем больше сгущаются сумерки, тем больше становится число этих созданий. С наступлением ночи все они пробуждаются и начинают свою воздушную жизнь. Германия — Лежит на границе области распространения летучих мышей, и в ней водятся только мелкие, нежные, слабые виды их. На юге же дело обстоит иначе. Чем более мы приближаемся к жаркому поясу, тем больше становится число рукокрылых, тем разнообразнее оказываются их представители. Юг — родина большинства этих животных, Уже в Италии, Греции и Испании мы замечаем значительное число летучих мышей. Там с наступлением вечера они выползают не сотнями, а тысячами из своих убежищ и наполняют воздух своим шумом. Из каждого дома, из всякого старого полуразвалившегося здания, из каждой расщелины, скалы вылезают они, подобно большому войску, совершающему свое выступление, и уже во время сумерек весь горизонт буквально заполняется ими. Но еще поразительнее число рукокрылых, замечаемое в жарких странах. Весьма привлекательно и поучительно провести вечер перед воротами какого-нибудь большого города на востоке. Стаи летучих мышей, пробуждающихся вечером, буквально затемняют там воздух, Скоро теряешь им счет, так как отовсюду виднеются темные существа, прорезывающие воздух. Они живут и движутся везде. Кишат между деревьями в садах, рощах и лесах. Пролетают над полями на большей или меньшей высоте. Проносятся над городскими улицами, дворами и даже влетают в комнаты. Сотни их приходят и заменяются новыми. Вы постоянно окружены колеблющимся роем их. Рукокрылые обращают на себя внимание преимущественно внешним видом. Они имеют вообще сильное телосложение, короткую шею и толстую продолговатую голову с большой ротовой щелью. По общему строению они имеют больше всего сходство с обезьянами и, подобно им, имеют два грудных соса но во всем же остальном они значительно разнятся от обезьян. Передние конечности их превращены в органы летания и поэтому необыкновенно увеличены, тогда как туловище имеет самую незначительную величину. От этого они кажутся большими, в действительности же принадлежат к самым маленьким млекопитающим. Внутренние части их тела, представляют много замечательного. Их скелет состоит из довольно тонких, но крепких костей, но последние не заключают в себе наполненных воздухом пространств, как у птиц. Строение руки также своеобразное. Плечо, предплечье и пальцы рук чрезвычайно удлинены. В особенности последние три пальца – превосходящая по длине плечевую часть руки. Благодаря этому пальцы являются настолько превосходно приспособленными к расширению натянутой между ними летательной перепонки, насколько они годными для других целей. Только большой палец, не принимающий участие в летании, имеет еще сходство с пальцами других млекопитающих. Обыкновенно он состоит из двух суставов, короток и снабжен острым когтем, благодаря которому может заменять животному руку при лазании. Бедренная кость значительно короче и слабее плечевой. И все вообще кости ноги значительно слабее развиты соответствующих костей руки. Нога имеет довольно правильное строение – На ступне находится пять пальцев с когтями. Но и она имеет свою особенность. От пятки выступает имеющаяся только у одних летучих мышей кость шпора, которая служит для натягивания летательной перепонки между хвостом и ногой. Таким образом, строение скелета рукокрылых напоминает с одной стороны птиц, с другой — допотопных летучих ящериц. Из мускулов заслуживают упоминания необыкновенно сильные грудные мускулы. Кроме того, еще один мускул, совершенно отсутствующий у других млекопитающих и приросший одним концом к черепу, а другим к руке. Назначение этого мускула – помогать расправлять крыло. Зубы имеют сходство с зубами насекомоядных, Все роды зубов находятся у рукокрылых в замкнутых рядах, но число и форма их весьма разнообразны, чем и различаются роды их. Из всех признаков рукокрылых наиболее замечательно развитие кожи, так как оно обусловливает не только форму всего тела, но и выражение лица и служит причиной того, что многие летучие мыши имеют положительно чудовищный вид. Широко раскрытая пасть также весьма способствует тому, что выражение их лица весьма своеобразно. Но что всего более придает их лицу отталкивающее и безобразное выражение, по крайней мере, по мнению большинства, так это накожное образование на ушах и на носу. «Ни в какой другой группе животных, — говорит Блазиус, — Нельзя указать на такое развитие кожной системы. Это обнаруживается в образовании ушей и носа, а также и летательной перепонки. Уши у всех видов имеют значительную величину. У некоторых видов по длине они превышают все тело, а в ширину оба уха иногда разрастаются до того, что обращаются в одну большую сплошную ушную раковину. У многих видов места соединения с ноздрями и носовым гребнем странным образом принимают участие в этом разрастании кожи. Почему получаются физиономии, не имеющие себе подобных? Но не только в развитии летательной перепонки, а и во всех прочих кожных образованиях ушей и носа сказываются особенности летучих мышей, по которым они резко отличаются от остальных животных, и которыми, несомненно, обусловлены их движение и образ жизни. Замечательную особенность представляет летательная перепонка рукокрылых. Недавно в ней открыли очень эластичный, или скорее сократимый, слой кожи. Летательная перепонка остается постоянно жирной вследствие смазывания ее маслянистой жидкостью, выделяемой железами. Также своеобразно строение волос у рукокрылых под микроскопом. Волосы их можно отличить от волос других животных по особенным винтовым оборотам. Цель последних – лучше сохранять теплоту. Внешнее чувства у рукокрылых превосходно развиты, но не одинаково у различных родов и видов. Отдельные органы чувств – отличаются крайне своеобразными придатками и оригинальными утолщениями. Чувство вкуса, по всей вероятности, стоит у них на самой низкой ступени, но его нельзя считать совершенно отсутствующим, как можно заключить по свойствам языка и обилию нервов в нем. Притом были произведены опыты, доказывающие тонкость вкуса, а именно — Если спящим и даже наполовину окоченелым летучим мышам влить в открытый рот каплю воды, они сейчас же проглатывают ее, но если им дать водки, чернил или другой невкусной жидкости, то все это будет выплюнуто. Не менее развиты у них глаза. Сравнительно с величиной тела их можно назвать маленькими, но зрачок способен к значительному расширению. У некоторых видов имеются особенно маленькие глаза, притом так скрытые по уверениям коха в густых волосах лица, что никоим образом не могут соответствовать целям зрения. Этих животных с маленькими глазами видят иногда летающими уже днем, тогда как настоящие ночные рукокрылые имеют большие открытые глаза. Но глаз может и бездействовать, и животное не потерпит от этого заметного ущерба. Чувство зрения подкрепляется главным образом обонянием, слухом и осязанием. Много раз делали опыты ослепления летучих мышей, заклеивая им глаза английским пластырем, И тем не менее, несмотря на свою слепоту, они летали по комнате так же искусно, как и прежде, и великолепно умели избегать всяких препятствий, например, многих протянутых по различным направлениям в комнате нитей. Чувство осязания кажется особенно развито в летательной перепонке. По крайней мере, это вытекает из всех наблюдений. Но еще более развитыми, чем это чувство, Оказывается обоняние и слух. Нос у всех настоящих летучих мышей является в высшей степени совершенным органом. Ноздри сами по себе очень открытые, при посредстве особых мускулов могут то расширяться, то сужаться или совсем закрываться. Ухо, такое же совершенное, как и нос, Состоит из очень большой, часто достигающей угла рта, ушной раковины, снабженной особыми лопастями и вырезками, и чрезвычайно подвижной. Кроме того, к нему принадлежит еще большая ушная крышка, рот различным образом устроенного клапана, служащая для запирания уха при шуме и тонах более сильных, чем те, какие летучая мышь может вынести, и избавляющая ее от мучительных ощущений, тот же придаток, в случае нужды, делает животное способным воспринимать самый слабый звук. Несомненно, что летучая мышь слышит полет насекомого уже на значительном расстоянии и главным образом руководствуется слухом при своем полете. Если отрезать листовидные придатки или ушные клапаны, то все рукокрылые начинают летать неправильно и везде натыкаются на препятствие. Духовные способности летучих мышей вовсе не так ничтожны, как можно было бы предполагать, и не соответствуют выражению их лиц, указывающему на духовную бедность. Мозг у них большой и имеет извилины. Это уже указывает, что их способности не могут быть ничтожными. Все рукокрылые отличаются хорошей памятью, а иные даже известной сообразительностью. Коля Нати рассказывает, например, что одна летучая мышь, охотясь в липовой аллее за бабочками, щадила самку, заметив, что она привлекала многих самцов, которых рукокрылое могло ловить одного за другим. Напрасно пытались ловить летучих мышей, Вздевая на уды бабочек, животные приближаются и следуют висящее насекомое, но скоро замечают тонкий конский волос, к которому прикреплена удочка, и оставляют все нетронутым, хотя бы они и нуждались в корме. Что при хорошем обращении летучие мыши делаются ручными и преданными своему господину, Это доказано наблюдениями многих ученых и любителей природы. Некоторые исследователи приучали этих животных брать пищу из рук или доставать ее из стаканов, причем рукокрылые исполняли это, раз поняв, в чем дело. Мой брат имел ушана, которого он так приручил, что тот следовал за ним по всем комнатам, и как только он предлагал ему муху, мгновенно садился к нему на руку и поедал добычу. Большие рукокрылые, в неволе очень милы, делаются чрезвычайно ручными и оказываются очень понятливыми. С формой летательной перепонки, говорит Блазиус, связана способность летать и характер полета. Кто наблюдал летучих мышей на свободе, тот должен признать поразительное соответствие указанного отношения с быстротой и ловкостью полета отдельных видов. Наибольшей ловкостью и быстротой полета между немецкими видами отличается обыкновенный кожан. Иногда еще до солнечного заката можно видеть его летающим высоко вместе с ласточками, наблюдать его быстрые и смелые повороты. Этот вид обладает относительно самыми стройными и длинными крыльями, более чем в три раза превышающими по длине его ширину. К ним примыкают все те виды, крылья которых устроены подобным же образом. Все они летают быстро и высоко, делая разнообразнейшие, часто внезапные повороты, и так уверены в своих движениях, что не боятся бури и непогоды. Крыло у них на лету описывает острый угол, и только при внезапных поворотах он становится больше, и таким образом самый быстрый и разнообразный полет происходит при легких, менее напряженных движениях крыльев. Наименьшей летательной способностью обладают виды, принадлежащие к родам Веспертилио, Ринолопус, они имеют сравнительно с остальными более широкие и короткие крылья, длина которых превосходит ширину большей частью лишь в два с половиной раза. Крылья этих видов описывают большой чаще всего тупой угол. Полет их размашистый, медленный и неуверенный. Обыкновенно такие летучие мыши, Летают по прямому направлению, по улице и аллеям, невысоко, без быстрых поворотов и боковых движений, некоторые только в нескольких дюймах от поверхности земли или воды. Нетрудно по высоте полета, роду движений и величине животного отличить на лету всякий вид, И нельзя ошибиться, если по устройству крыла судить о летательной способности. Вообще полет всех рукокрылых не может долго продолжаться и бывает прерывистый. Он совершается непрекращающимся движением рук. Птица может парить, а летучая мышь только летает. Ее полет облегчается телосложением, сильные грудные мускулы, Легкая и сплюснутая нижняя часть туловища, руки, превосходящие своей длиной в три раза длину тела, натянутая между пальцами и всеми частями конечностей, лишенная перьев, летательная перепонка, все это обусловливает летание, но парить в воздухе летучая мышь не может, так как в костях у нее нет воздуха, а в теле Нет имеющихся у птиц воздушных мешков, главным же образом потому, что рукокрылые не имеют перьев ни в крыльях, ни в хвосте. Их полет, есть ряд беспрерывных взмахов по воздуху, почему им нельзя скользить на лету или прорезывать воздух без движения крыльев. Чтобы легче было развернуть для своего полета летательную перепонку, все рукокрылые во время отдыха прицепляются когтями задних конечностей к какому-нибудь возвышенному предмету и свешиваются головой вниз. С земли подняться рукокрылым нелегко, но они помогают себе тем, что расширив сначала руки и летательную перепонку и подобрав под себя ноги, Несколько выпрямляют свое тело, делают один или несколько скачков вверх и затем сильными взмахами крыльев поднимаются на воздух. Если им удалось это, то они продолжают свой полет довольно быстро. Как утомительно для них летание, всего лучше видно из того, что летучие мыши часто после самого непродолжительного летания подвешиваются для отдыха к сучьям деревьев, выступам стен и тому подобного, и только отдохнув немного, продолжают свой полет. Ни одна летучая мышь не в состоянии была бы летать непрерывно, подобно, например, ласточке. Вот почему большие зимние передвижения, какие предпринимают птицы, для них невозможны. Впрочем, передние конечности рукокрылых, служат не только для летания, а и для ползания по земле. Походка у всех видов, хотя и не так тиха, как можно было бы предположить заранее, но все же является жалким ковыляньем. Животные при этом притягивают под себя ноги, приподнимают при этом движении заднюю часть тела и этим толкают все тело вперед, так как кисть руки а именно когти большого пальца, у них служат только опорой передней части тела. Некоторые виды рукокрылых бегают, однако почти так же быстро, как крысы или другие домашние грызуны.